всю свою энергию. Он отдавал тому, чтобы совершенствовать окружающих. На себя ему времени уже не хватало. Ему нравилось зазывать к себе домой желторотых юнцов и обучать их боксу. — Ну-ка, стукни меня по носу, — командовал он, становясь перед противником в оборонительную позу. — Главное, не бойся, бей сильнее. Их не надо было долго просить. А он, чуть справившись от неожиданности, И, уняв текущую носа кровь, уже объяснял своим подопечным, что били они плохо, не по правилам, и что он с легкостью мог бы отразить их удары, если бы они дрались, как полагается. Дважды после игры в гольф он хромал в течение целой недели. Ему вздумалось показывать новичку, как бить клюшкой по мячу. Однажды, играя в крикет, он стоял сбитый в руках перед воротцами, и вместо того, чтобы защищать их, объяснял своему метателю, как бросать мяч. И в это время мяч противника сбил среднюю стойку его ворот. После этого он долго и тщетно пререкался с судьей, стараясь доказать, что бросок был неправилен. Крикет. Английская национальная спортивная игра, типа лапты, играется двумя командами по 11 человек, распространена только в Великобритании и ее доминионах. Рассказывают, что когда ему в сильную бурю пришлось переезжать Ламанш, он взволнованно бросился на капитанский мостик, доказывая капитану, что сию минуту видел огни милях в двух по борту. Сидя в омнибусе, он непременно устраивался около водителя, чтобы указывать ему препятствия, возникавшие на пути. Мое знакомство с ним началось тоже в омнибусе. Впереди меня сидели две дамы. Кондуктор подошел к ним, чтобы получить деньги за проезд. Одна из них дала ему шестипенсовик, сказав, что едет до Пикадили, куда билет стоит два пенса. Нет-нет, сказала вторая дама своей приятельнице и дала кондуктору шиллинг. Мы сделаем иначе. Я должна тебе шесть пенсов. Дай мне четыре, и я заплачу за нас обеих. Кондуктор взял шиллинг, оторвал два билета по два пенса и задумался над сдачей. Ну вот, сказала вторая дама, теперь верните моей приятельнице четыре пенса. Кондуктор послушался. — А ты отдай эти четыре пенса мне, — обратилась она к первой даме. — Вот так. — А теперь вы, — повернулась она к кондуктору, — дайте мне еще восемь пенсов, и тогда мы будем с вами в расчете. Кондуктор нехотя отсчитал ей восемь пенсов, шестипенсовик пенсовик, полученный им от первой дамы, и три монетки из своей сумки пенни и два полупенса. Он сомневался в правильности выданной им сдачи, и вышел из вагона на площадку, бормоча, что в его служебные обязанности не входит играть роль рифмометра. А теперь, — сказала вторая старшая дама младшей, — я должна тебе ровно шиллинг.